Глава 37 Где мы? взволнованно огляделась по сторонам девушка. Она слезла с мотоцикла и обвела взглядом желто-серую двухэтажку, спрятавшуюся между домами повыше. У меня дома парень поставил транспортное средство на подножку, взял ее за руку и повел за собой. Ты привез меня к себе домой? Не переживай ничего такого, решил сразу успокоить ее Виктор. Мама дома. О, да это еще хуже! Джама остановилась и округлила глаза. Не мог предупредить. Посмотри, в каком я виде, на мне эта ужасная форма. Маме все равно уверяю. Нет, нет, нет, нет! отбрыкивалась девушка. Но он уже тащил ее за собой. Витя, ты чего вернул? застыла в дверях женщина. Она вопросительно посмотрела на сына, затем на девушку, затем на руку, которую нервно отдернула Джема и спрятала за спину. «Здравствуйте». Дочь мэра была шокирована тем, как выглядела Витина мать. Длинные светлые волосы, заплетенные в косу, высокая, стройная, достаточно молодая, белая. Первым желанием было взглянуть на парня и выискать в нем хоть что-то похожее на его мать, хоть какую-нибудь схожую черту. Но тут женщина робко улыбнулась, и все встало на свои места. Вот оно, обаяние ему досталось от нее. «Мам, это Джема. Ставь чайник», — коротко обрисовал ситуацию Виктор. И, довольный собой, прошел в квартиру. Девушка так и осталась стоять на пороге, усердно подбирая слова и краснея. «Здравствуйте», — пробормотала она, делая шаг. «Тамара», — протянула руку женщина. «Очень приятно», — сиплым от волнения голосом пролепетала Джема. Через десять минут они уже пили чай на кухне. «А где вы познакомились с Ветей Джемма?» Предвигая девушке тарелку с печеньем, вежливо поинтересовалась Тамара. Мы. Э, это не важно, мама. Взглядом попросил не доставать подругу Виктор. Просто познакомились и все. Я, так скажем, первой увидела одну из его картин, сказала Джема, толкая под столом парня ногой. Картин? Тамара вопросительно уставилась на сына. «О чем говорит эта девушка, Витя?» «Она не про холсты, мам». Он откинулся на спинку стула. «Она про то, что ты зовёшь наскальной живописью». «А, вы про это, — понимающе кивнула женщина. И что, Джема, вам нравятся такие рисунки?» «Да», — улыбнулась девушка. «У вашего сына определенно есть талант. Вы так считаете?» «Думаю, ему нужно двигаться дальше именно в этом направлении». «А где вы учитесь, Джемма?» Разглядывая форму девушки, поинтересовалась Тамара. «В финансовой академии». «Вот как?» Женщина бросила быстрый взгляд на сына. «Должно быть, ваши родители гордятся вами?» «Да», — Джемма пожала плечами. «Отец гордится, а мама несколько лет назад умерла». «Простите». «Над столом повисло молчание», — Виктор устремил на мать недовольный взгляд. «Наверное, ваш отец состоятельный человек», — ничуть не страшась этого взгляда, продолжила допрос Тамара. «Академия не всем по карману в этом городе». «Вообще-то, да», — сглотнула Джема. «Мой отец...» «Мэр нашего города». Женщина заметно побледнела, затем с трудом произнесла, сулейман алиев ваш отец да вот как на мать опустила взгляд в чашку уголок ее губы задергался так все хватит расспросов парень встал и вышел из-за стола мы вообще-то заехали забрать кое-какие художественные принадлежности он заставил джему подняться и увел за собой «Твоя мать в курсе твоих дел?» — шепотом спросила девушка, когда они оказались в его комнате. «Почему она так отреагировала на имя моего отца?» «Нет, не в курсе». Парень вытащил из-под кровати большую коробку и открыл. «Просто представь, ее нищий темнокожий сын приводит в дом белую дочь местного богача. Она боится, что у меня будут проблемы». «О, Боже!» — Джема рухнула на стул я и не думала о нас в таком ракурсе». «О деньгах чаще думают те, у кого их нет. Естественно, что я больше парюсь о том, что мы с тобой не пара». «Я не хочу жить в реальности, где мы не пара, особенно из-за каких-то там денег». Девушка опустилась на пол и заглянула в коробку. «Денег и цвета кожи», — напомнил Виктор. «Что это?» рассматривая разноцветные пластмассовые штучки, спросила Джема. Кэпы, насадки на баллоны. Он взял один. Очень важно выбирать правильные для каждого вида работ. Вот этот, с золотой втулкой, для мелких деталей. Выбрал еще парочку: этот для контуров, этот для эффектов с аутлайнами, а этот универсальный. Виктор вытащил оттуда же из-под кровати баллончик, насадил на него один из кэпов, потряс и пустил пробную струю в воздух. Затем прямо на крышке коробки нарисовал линию. «Ух ты!» Глаза девушки загорелись интересом. «А можно мне?» Он дал ей попробовать. Очень быстро джеми надоели просто линии. «А на стене можно будет попробовать?» «Да сколько угодно», усмехнулся парень. Она бросилась к нему на шею, и они повалились на пол, чуть не рассыпав коробку с кэпами. У тебя красивая сережка, остановилась вдруг Джема. Она потрогала серебряное колечко, затем пальчиками приподняла жесткие пружинки волос парня. И уши у тебя красивые. Надо их открыть. Девушка легла на его живот. Я не стригся со дня смерти Кея, признался он. Хочешь, я займусь этим? Она вопросительно вздернула бровями. Ты? недоверчиво спросил Витя. «У тебя есть машинка?» — вскочила Джемма. «Была где-то». Парень поднялся и вышел из комнаты. Девушка закрыла коробку с кэпами и поставила ее на стол. Ее внимание привлекли несколько графических набросков карандашом, прикрепленных булавками прямо к обоям. На одном из них был ее Витька, только не хмурый, как она привыкла его видеть, а улыбающийся во весь рот и значительно моложе. На вид ему было лет пятнадцать, но черты лица хорошо угадывались. Но больше всего поражала проработка цвета кожи. Цвет, тень, мимика — все было на своих местах. «А. Кейзер» значилось справа под портретом. На втором наброске Джема сразу узнала Сашу. Витя его именно так рисовал. Пронзительный взгляд, заразительная улыбка, симпатичные ямочки. Он и на этом рисунке смеялся, улыбался и жил. Она могла разглядеть каждую его черточку так подробно, как разглядела бы ее при его жизни. Девушка коснулась тонких карандашных штрихов и задержала дыхание. Пальцы сами скользнули вниз и остановились на короткой подписи В. Миллер. «Не смотри», — раздался голос входящего в комнату парня. «Брось». Я тогда рисовал еще хуже, чем сейчас. Нет же, это потрясающе!» Не желала отходить от набросков Джема. «Нет, они ужасны. Посмотри, как Саня меня нарисовал». Витя подошел ближе и искривился, глядя на собственный портрет. «Разве я такой? Что за скулы? А носище? А губы? Не губы, а лепехи какие-то». «Вообще-то, похоже», рассмеялась девушка. «И сразу видно, что такая прическа», — она ткнула в рисунок, идет тебе больше». «Фу». Они шутливо потолкались и принялись за стрижку. Вернее, Виктор сел на стул и зажмурился, а Джемма принялась кружить вокруг него с жужжащей машинкой в руках. Жёсткие, как паучьи лапки-прятки волос, падали на пол, открывая свету его красивое лицо. Парень нравился ей, конечно, в любом виде, но теперь девушка просто не могла оторвать от него глаз. Джемма убрала ему с боков почти все волосы, оставила длину не больше полсантиметра. Лицо парня зрительно вытянулось, широкие брови стали ровнее и прямее, скулы обозначились еще четче, а щеки стали казаться слегка впалыми. Даже его губы теперь выглядели пухлее, но при этом не по-девичьи, а мужественно, дерзко и даже вызывающе. На макушке Джема оставила Вите плотную шапку кудрей длиной сантиметра четыре, и теперь, когда она взбивала ее пальцами, нанося последние штрихи, девушка понимала, что вместе с этой прической он и сам открывался ей. — Ну как? — невесело спросил парень. — борза хихикая ответила Джема и развернула его к зеркалу. Виктор долго вглядывался в свое отражение, поворачивался то одной стороной, то другой, осторожно касался волос выше линии лба, водил по коротко стриженным бокам. Поправив сережку в ухе, которая теперь придавала его образу еще большей нахальности и привлекательности, он улыбнулся. «Я себя уже и не помню таким», — взволнованно произнес он. Ему даже пришлось прочистить горло. Джема встала за его спиной и тоже глянула в зеркало. «Почему?» «Не знаю», — он пожал плечами. «Кто это вообще?» Девушка запустила пальцы в жёсткие волосы и взбила прическу. Простой русский парень Витя. Она прижалась щекой к его щеке. «А может, знаменитый стрит-арт-художник?» «Хм... Вик Миллер, скажем». «Как тебе?» «По-моему, звучит». «Тогда приятно познакомиться», — прозвучала в ответ усмешка.